Глава 38. Юля. В Москву мы прилетаем в 12 часу ночи. Только шасси касаются взлетно-посадочной полосы, я снимаю с телефона режим в полете и делаю соты за эти часы дозвон Титову. Ответа нет. Сжимаю ладони в кулаки, сдерживая крик бессилия. Папа накрывает своей рукой мою в молчаливой поддержке. Ему тоже непросто, он тоже переживает. Я знаю, мы справимся. Голова тяжела от мыслей, но сна ни в одном глазу. Даже при всем моем желании в подобном состоянии я не смогла бы уснуть. Я честно верила, что отчисление самое страшное, что могло со мной приключиться. Я ошиблась. Бесследное исчезновение Дана — вот от чего сердце не на месте. Свет клином на Питерской академии не сошелся, а вот неизвестность пугает, где он, что с ним, жив ли он. Ро вопросов, и ни на один у меня нет внятного ответа. Ни от папы, ни от его знакомого следователя, ребята которого и обнаружили машину Титова на загородной трассе. Рабочая версия — угон. Только почему хозяин авто не заявил об этом? навивает самые безумные отчаянные версии, не предвещающие ничего хорошего. Из аэропорта мы сразу же мчим в сторону дома. Папа высаживает меня, задвинув на путственную речь а идея с ней. Просит не делать глупости, не высовывать нос из дома, после чего уезжает, обещая держать меня в курсе. Пока я наскоро принимаю душ, до меня успевает доехать Вероника. Подругу я позвала в качестве моральной поддержки еще по дороге домой. Одно мне сегодня оставаться катастрофически противопоказано. Мои нервы сдают. В первом часу ночи мы с Ника садимся в гостиной. Тема моего числения незаметно отходит на задний план. Все мысли крутятся только вокруг Титова. Я бросаю взгляд на настенные часы. Почти девятнадцать часов прошло с момента нашего последнего разговора с ним. Пропасть времени. Скоро будут сутки, как он не выходит на связь. Слушай, Юль, он мог умчаться по работе. Срочная командировка, собрание, совещание, ЧП на объекте в конце концов. Он бы позвонил. «Забыл телефон? Богдан?» — заломила я бровь. «По работе он должен быть на связи 24 на 7. Исключено, он никогда его не забывает. Он с ним спит, ест и ходит в душ. А уехать к матери?» — предполагает Ника. «Ты говорила, что его мать живет в Краснодарском крае. Кто-нибудь ей звонил, может, она что-то знает?» «Теоретически мог», — сиплю я. «На деле же...» «Да, глупость. И в этом случае он бы тебя предупредил, даже если бы случилось что-то срочно и непредвиденное». «Хм, он ведь знал, что я жду его в Питере» и все-таки ей нужно позвонить. Я не знаю ее номера. Богдан не знакомил нас, не успел. Дядя Степа, они столько лет с Титовым дружат. Наверняка он знает его мать. Да, ты права. Берусь я за телефон. Сейчас я ему напишу. Давай, а я заварю нам крепкого кофе. Хочешь чего-нибудь перекусить? Нет, спасибо, я не голодна, но ты, если хочешь, холодильник в том распоряжении, Ник. Окей. Пока Ника суетится на кухне, я кидаю по сообщению с вопросом, звонил ли он маме Богдана и нет ли у него каких новостей. На первый вопрос папа ответил, звонил, она не в курсе и теперь тоже на панике, ждет звонка. На второй — нет, новостей по-прежнему нет. Никаких. Совсем. Даже если очень хочется, Юля новостей нет. Но не может же человек бесследно исчезнуть, в наше-то время камер натыканных на каждом углу. Звонил, говорю я, когда Ника возвращается в гостиную с двумя чашками кофе. Она не в курсе, новостей нет. Забираю я одну посудину, цепляясь за керамическую ручку кружки. Одинокая слезинка, скатившаяся по моей щеке, булькнув падает в напиток. За ней бежит вторая догоняя, а я-то наивно думала, что уже все выплакала. Не отчаивайся, Юль, я уверена, исчезновению Титова есть какое-то логическое объяснение. Главное, чтобы с ним все было в порядке, остальное неважно. Это была ужасная ночь, длинная настолько, что тиканье часов в тишине дома начало раздражать. Каждая секунда тянулась, ни начала, ни конца, а еще выматывающая почти бессонная. Устроившись с телефоном в обнимку на диване в гостиной, мы с Никой по очереди время от времени проваливались в тревожную дрему. Перед глазами стояли жуткие картинки. Воображение работало на полную мощь, рисуя разнообразный хоррор-вариации, произошедшего с Титовым. От ограбления до убийства. Абсолютный. Каждое такое забытье заканчивалось моим резким пробуждением и дрожью от любого малейшего шороха за окнами, будь то завывание ветра или лай соседской собаки. Я сбилась со счету, сколько раз набирала номер Богдана и сколько раз проверяла телефон, в надежде увидеть или услышать новости от папы. Ничего. И снова, и снова, и снова ничего. Жизнь зациклилась, а я превратилась в одну большую жду. Вот только чего. Уже под утро лежать и бездействовать стало невыносимо. Вероника задремала. Я осторожно выползла из-под покрывала и на цыпочках прошла на кухню. В темноте нашла зарядку, подключила к сети телефон. Экран засветился и показал страшное 5.00 утра. 23 часа с момента нашего последнего разговора. Еще немного и сутки. Невозможно. Нужно что-то начинать делать. Ожидание убивает. Я поставила чайник и взяла за первую попавшуюся ручку. Выдрала лист из кулинарной книжки и открыла браузер. В пару кликов нашла список столичных больниц. Ровно в 5.15 начала их обзванивать, планомерно по списку, не пропуская ни одной. Повторяя раз за разом в трубку. «Здравствуйте. К вам не поступал пациент?» «Доброе утро. А к вам не привозили?» «Здрасте. Подскажите, не было ли у вас вчера?» Вычеркивая адрес за адресом». Злясь, кусая колпачок ручки, нервно меря шагами кухню. Снова третий раз щелка на кнопку, включая бедный чайник, который уже устал закипать и остывать. Но где же ты, Дан? Еще чуть-чуть, и я сойду с ума, чокнусь от тишины в голове. Замирать каждый раз в ожидании ответа с того конца провода — маленькая смерть. А вдруг мне скажут «да», вдруг все слишком плохо, я не переживу. Вот только и «нет» пугает не меньше. В конце концов я наливаю себе полуостывший кипяток, плюха из пятой точки на стул. Уставившись перед собой, гипнотизирую взглядом одну точку. Я устала. У меня болит спина и ломит шею. Голова сейчас треснет, как арбуз. Глаза режет, они требуют передышки. Сердце колет. Хочется лечь и пропасть из этой жизни. Ничего не видеть, не слышать и не чувствовать. Потираю переносицу, растираю виски. Я не могу сдаться, не могу. Не сейчас, когда прошла почти половину списка. Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Схватившись за телефон, набираю новый номер, начиная заново свое. «Здравствуйте. Доброе утро. Будьте добры». Секунды складываются в минуты, минуты в часы. Я черкую номер за номером, адрес за адресом, разрезая стержнем бумагу. За окном только-только начинает светать, когда с очередным звонком я на мгновение вижу проблеск света в сутках мрака. «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, к вам вчера не поступал мужчина 39 лет? Высокий, рост примерно метр восемьдесят пять, спортивного телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза». «Подождите секундочку». Зашуршали листами в трубке. Снова, как и несколько десятков раз до этого. Жду. Темно-русые волосы, говорите? Да, был. Сердечко подпрыгнуло. И борода выпалила я. Приличная такая, стильная борода, да? О, нет, девушка, наш не бородатый. Все снова померкло. Даже не знаю, радоваться или расстраиваться. Спасибо, извините. В списке оставалось всего два номера. Две клинические больницы. Набирая предпоследний, я ощутила, что у меня дрожат руки. Пальцы не попадают по цифрам. Если этот список закончится, дальше даже думать страшно. Номера каких учреждений мне придется обзванивать. «Доброе утро, девушка. Подскажите, вчера утром или вечером к вам не поступал мужчина? Темно-русые волосы, кори глаза, борода, спортивные, ростом, 1,85 восемьдесят пять. Зовут бы... был...» — перебила меня женщина. «Вчера утром поступил мужчина без документов. Полностью подходит под ваше описание. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное». Вечером перевели из реанимации в общую палату. В себя он пока не приходил. Шаги по больничному коридору почти не слышны. Их прибивает стук моего сердца в груди, в ушах будто барабаны выбивают марш. Я мысленно молюсь о том, что он нашелся. Даже фото, показанное медсестре, кивнувшей в ответ на вопрос, он ли это, все равно не дает стопроцентной гарантии. Я хочу его увидеть своими глазами. «Только вам дали неточную информацию», — встрепенувшись, уточняет медсестра. «Произошла некоторая путаница». Мужчина все еще в реанимации, так как не приходил в сознание. «У меня внутри все холодеет. Но по фото точно ваш». Будто успокаивает. Нервно тереблю рукава кофты, до да крови кусая губы. Нам в приемном сунули халаты и бахилы. Сопровождает нас та же медсестра, которая опознала Богдана. Идем к заведующему отделением реанимации, он нам и расскажет, что случилось с моим данным. Медсестра по имени Дарья стучит в дверь с табличкой заведующей отделением урит Сурков АВ. «Александр Васильевич, к вам по поводу поступившего без документов. Нашлись-таки?» – слышится уставший вздох. «Пусть заходят. Нас папы дважды просить не нужно». «Здравствуйте, Александр Васильевич!» тянет руку папа, приветственно пожимая ладонь заведующему. «Мы по поводу поступившего вчера к вам мужчины. Он без документов, и нам сказали, что и без сознания. Врач в голубом костюме оглядывает нас, как мне кажется, с подозрением. Чуть дольше задерживает свой взгляд на мне, хмурится. Да, видок у меня скверный, растрепанный, бледно, с темными кругами под глазами от недосыпа. Вот фото. Папа протягивает телефон, на экране которого фотография Богдана. «Да», вздохнув, кивнул врач. Это он. Из органов тоже звонили не так давно, интересовались поступившими накануне. Должны подъехать. Слава богу. Нашелся. Выдыхаем с папы одновременно. Мы его почти сутки ищем. С прошлого утра на связь не выходил. Говорит па. У меня же руки трясутся от нервного напряжения и практически бессонной ночи. Сердечко так и вовсе сходит с ума. Что с ним? Спрашиваю сразу, как только получается хоть слово вытолкнуть из сжатого спазмом горла. Кем вы ему приходитесь? И документы привезли? убирая руки в карманы брюк Сурков. «Он мой жених», — отвечаю быстрее, чем отец. «Копии документов». Папа протягивает папку. Оригиналы должны были быть у него. «Да, он должен был ехать в аэропорт», — уточняю я. Титов Богдан Андреевич. Угу. Знакомиться с копиями врач. «Мужчина поступил к нам без каких-либо документов, без сознания, с черепно-мозговой травмой. Сломаны пара ребер, многочисленные ссадины и гематомы, а также закрытый перелом лучевой кости левой руки. Ровным и будничным тоном, — говорит врач. «У меня же волосы дыбом. Его можно увидеть?» — с надеждой спрашиваю. «В реанимацию никого не пускаем». Холодно выдают мужчина. «Но хоть одним глазком, пожалуйста!» Взмолилась я и схватила папу за руку. Слезы вот-вот хлынут, глаза щиплет адски, но я держусь. На пару секундочек, чтобы убедиться, что это он. «Хорошо», — смягчается врач. «Пройдемте», — предлагает выйти из кабинета. «Только у вас пару минут, не больше». Мужчины идут впереди, я за ними, молчаливой тенью. Нас спускают в коридор, вдоль которого сплошь тянутся двери и огромные окна. Палата – реанимации. там койки с пациентами. Из некоторых доносятся писк аппаратуры, зрелище не для слабонервных. К горлу подкатывает тошнотворный ком, в нос ударяет резкий запах медикаментов. Я обнимаю себя за плечи, выдыхаю сквозь приоткрытые губы сдавленный виск, когда за очередным окном вижу фигуру на больничной койке. Как сквозь вату доносятся слова Суркова. «Вот ваш потерявшийся, смотрите, я пока к нему подойду» говорит и заходит в двери. Подходит к кровати, которая стоит напротив окна. Я вижу уже до боли любимую бороду, перевязанную голову и руку в гипсе. Схлипываю. Перед глазами все плывет. Отец тут же обхватывает меня за плечи. «Держись, Юлек, главное, что жив». «Угу». Киваю, шмыгую носом. Как заведенный, повторяю по кругу. Нашелся остальное мелочи, но это не унимает мои дрожи. Кто, что, зачем, как это случилось? До сих пор ни одного внятного ответа. Врач кивнув нам проверяют какие-то данные на аппарате. Удовлетворившись, показателями выходят к нам. Мы с молча идем за ним в коридор, покидая отделение реанимации. Наши пары минут закончились. Полученные травмы, следствием чего могут быть? Словно прочитав мои мысли, спрашивает отец. Вид у него такой же ошарашенный, как и мой. Мы попросту не ожидали такого. Сильный, габаритный, спортивный титов в совершенно беспомощном состоянии. Как? Очень похоже на избиение. Сомневаюсь, что такой комплекции мужчина не мог дать отпор обидчику. У него запястье в ссадинах с отеком, но кисти целы. Я склоняюсь к тому, что драка была не с одним лицом, похожа на группу. Меня шокирует ответ. Мы с папой переглядываемся, внутри все холодеет. Но кто, кто мог это сделать? Почему он без сознания? Первым берет себя в руки Степан Аркадьевич. Травма головы. Это опасно. Как долго он будет без сознания? Перехватываю врача за руку. Пожалуйста, только говорите, как есть. Не скрывайте от нас ничего, пожалуйста. Тяну жалобны. «Ваш мужчина достаточно крепкий и здоровье у него соответствующее. Немногие молодые могут похвастаться таким», — хмыкает. «Ждем, когда придет в сознание. Тут все индивидуально и много медицинских терминов, которыми я не стал бы вас грузить». Переводит свой взгляд с меня на отца. Папа кивает. «Поэтому ждем. Критичного по результатам осмотра нет. Необходимая терапия проводится. Что-то нужно, может, медикаменты какие-либо специалисты?» — спрашивает отец. «Все есть. Езжайте домой, здесь есть кому за ним присмотреть». «А еще?» — снова спрашиваю. Вижу уставший взгляд Александра Васильевича. «Какие последствия возможны?» «Не будем забегать вперед. Придет в себя, будем обследовать дополнительно. Спасибо. Благодарю, и заведующий кивнув оставлять нас одних. Сумасшедшие сутки. Поехали домой, Юль, ты на ногах еле стоишь». Приобнимает папа и тянет меня за собой. «Я бы здесь осталась. Хочу, чтобы, когда он придет в сознание, увидел меня, понимаешь?» Снова шмыгую носом. «Знаю, что смотрю, сейчас жалко, но когда увидела Дана, что-то внутри сломалось. Главное, что живой. Выходим, поставим на ноги. Но для этого нужны будут силы, слышишь? А увидев тебя вот такой, он еще больше будет переживать. Ты нужна ему с улыбкой на лечике, малышка». Успокаивает Па. «Сам же устал не меньше меня. Также не спал и занимался поисками. На выходе из отделения папа подходит к медсестре на посту, просит позвонить, как только Дан придет в себя и оставляет оба наших номера, а затем мы покидаем больницу». «Папа прав, нужно выспаться, чтобы набраться сил. Они нам понадобятся».